Глава 38. Я смотрю, как вы понимаете друг друга, ты и твоя мама. Идеальный механизм. Особенно сейчас, когда ты перенес осложнение после гриппа. Я — корова, дающая черное молоко. Я опишу слова, темные знаки на светящемся экране. Распечатываю несколько страниц, чтобы увидеть, как они выглядят на бумаге. Меняю шрифт. Играю со шрифтами, рву страницы, выхожу, делаю заметки ручкой в тетрадочке, пока я на улице, пока толкаю коляску, внутри которой ты, пока выгуливаю тебя по берегу моря. Просто я боюсь забыть, о чем собирался тебе написать. Иногда бывает слишком холодно, чтобы писать ручкой. Тогда я вынимаю из перчатки большой палец и посылаю самому себе смс Потом прихожу домой, молочу по клавишам, зачерняя экран компьютера буква за буквой. Строчка за строчкой я огошу электронное небо рабочего стола. Я закрываю ставни, опровергая этот электронный свет, снова задаю печать. Сосок брызжет чернилами, опрыскивает капельками лист бумаги, словно опуская на него занавес. «Придет время, и ты будешь сосать молоко твоего отца». Я снова представляю, что ты меня читаешь. Выдумываю место, в котором ты мог бы прочесть эти слова. Вот бы ты брал их с собой и читал на ходу летним утром. Вот бы они были пронизаны светом. Обо всем этом я уже тебе писал, я знаю. Ничего страшного, я не буду вычеркивать эти строки. Ты должен понять, что это моя неотвязная мысль. Мне действительно хочется, чтобы ты так делал. Для меня это очень важно. По правде говоря, завести ребенка — это все равно, что увидеть в собственном доме поезд. Вот как если бы вдруг рухнула стена, и прямо в гостиную въехал поезд. В первые дни после родов у твоей мамы было запоминающееся лицо. Синие круги под глазами, кожа словно втянулась внутрь, скулы выпятились, Она всегда была немного в теле, сейчас у нее изнуренное лицо, кажется, сквозь него просвечивает череп. На вершине ее женской энергии, на ее голове появилось это момента море. «Помни о смерти». Частичка жизни, ты, отделилась от нее, теперь Сильвана выглядит иссохшей, родив тебя она сама немного... мумифицировалась